Да и могло ли быть иначе? Ведь я для вас лишь призрак, лишь однажды приснившийся сон, лишь иллюзия одного мгновения. А я, чтобы добиться вашей любви, я готов двадцать раз в день жертвовать своей честью, нарушать слово, осквернять совесть клятву преступлением. Если бы вам удалось бежать из этой тюрьмы, я последовал бы за вами на край света и ценой позора и раскаяния всей жизни искупил бы счастье видеть вас хоть один день, хоть один раз услышать снова эти слова «Я люблю вас». А ведь если вы откажетесь примкнуть к делу невидимых, если клятвы, которых они в скором времени, несомненно, от вас потребуют, испугают и оттолкнут вас, мне будет навсегда запрещено видеться с вами но я не подчинюсь, я не смогу подчиниться им. Нет, довольно я страдал, довольно трудился, довольно служил делу человечества. И если вы не станете наградой за мой труд, я отказываюсь от него. Я погублю себя, но возвращусь в свет с его законами и обычаями. Рассудок мой мутиться, вы видите это. О, сжальтесь, сжальтесь надо мной. Не говорите, что вы разлюбили меня. Я не перенесу этого удара, не захочу поверить вам, а если поверю, мне придется умереть. Консуэла прочитала это письмо, не обращая внимания на треск ракет и бомб-фейерверка шумом лопавшихся в воздухе. Поглощенная чтением, она все же, сама того не сознавая, ощущала действие электрических разрядов, которые неминуемо оказывают, и в особенности на людей впечатлительных, взрывы и вообще любые резкие звуки. Люди слабые и болезненные плохо переносят такого рода трескотню. Но на воображение людей здоровых и смелых эти звуки, напротив, действуют возбуждающе, воспламеняют их. У некоторых женщин они пробуждают даже инстинкт бесстрашия, мысль о борьбе, и какое-то смутное сожаление о том, что они не родились мужчинами. Если шум низвергающегося потока, рев разбивающиеся волны, раскаты грома вызывают у нас почти такое же наслаждение, как музыка, то в грохоте пушек, в свисте ядер и в тысячи звуков, раздирающих воздух во время фейерверка и напоминающих шум сражения, нам слышится оттенок гнева, угрозы, гордости, Словом, голос силы. Быть может, Консуэла тоже испытывала все эти ощущения, читая первое полученное ею любовное послание. Она почувствовала себя храброй, мужественной, почти бесстрашной. Она словно опьянела. Это объяснение в любви показалось ей более пылким и убедительным, чем все речи Альберта. А поцелуй незнакомца более сладостным, более горячим —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 Пусть мне придётся краснеть тысячу раз. Я никогда не смогу вычеркнуть из странной непонятной книги моей судьбы эту страницу, которую написала сама и которая теперь в ваших руках. То был порыв чувства, быть может, достойный порицания, быть может, безрассудный, но глубокой, искренний, горячий. окажись вы самым дурным человеком, для меня вы всё равно будете идеалом.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 как мне рассказывали об этом в Берлине. Так вот, если мне сообщат, чего от меня требуют, а потом позволят отказаться, я готова дать самую страшную клятву никогда и нигде не разглашать тайну, какова бы она ни была. Сделав больше, я стал бы недостойной любви человека, который из щепетильности и верности данной клятве не желает произнести вслух слова «Я люблю вас». Хоть я, презрев благоразумие и стыдливость, предписываемые моему полу, первое произнесла их. Консуэла вложила письмо в книгу и отнесла ее в сад на условленное место. Потом медленно пошла назад и долго пряталась в густой зелени, надеясь увидеть, как появится рыцарь, и боясь, как бы это признание в самых сокровенных ее чувствах не попало в чужие руки. Однако часы шли, никто не приходил, и она вдруг вспомнила одну фразу из письма незнакомца. — Я приду за ответом ночью, когда вы будете спать. Решив во всем подчиняться его желаниям, она вернулась к себе. После тысячи волнующих мечтаний, то тягостных, то чудесных, ей, наконец, удалось заснуть под отдаленную музыку бального оркестра, звуки фанфар, трубивших во время ужина, и стук колес, возвестивший на рассвете о разъезде многочисленных гостей замка.